Глава 15. Скарлетт. Довольно долгое время мне казалось, что я чокнутая. Теперь я начинала думать, что это вокруг меня все чокнутые. Айви верила в привидения. Вайолет и мисс Финч прятали в потайной комнате какую-то девчонку, а Ариадна вообще какой-то ерундой занималась. Вытащила откуда-то лупу и сейчас рассматривала через нее покрывавшие всю стену слова. Это краска. Бормотала она себе поднос. Причем краска старая местами облупилась. Да еще эта призрачная девчонка осталась. ну она-то уж совершенно чопнутая, что и говорить, бублики дырявые. Сейчас эта девчонка, Роза, стояла, приложив ухо к стене, и слушала, будто стена ей что-то говорила. Ладно, я подошла ближе к исписанной стене и начала читать надписи сверху вниз. Мы, шепчущие в стенах. Они пытаются заткнуть нам рот, но им не удастся это сделать. Мы будем говорить. Правда должна выйти наружу. Правда о руководстве, Правда о директоре Бартоломью. Шепчущих должны услышать. Я читала и с каждой строчки удивлялась все сильнее и сильнее. Что все это значит? Кто это написал и когда? Пониже, чуть мельче, надписи продолжались. Мы дали клятву. Еженедельно встречаться в одной из потайных комнат. Никогда никому ничего не говорить о шепчущих. Смотреть, слушать и узнавать все, что только сможем. Собирать доказательства против директора. Искать их везде и всюду. Защищать других. Раскрывать во всех деталях, что на самом деле происходит в этой школе. А по бокам, справа и слева от этих надписей, Шли написанные той же краской имена учениц. Они расселись по всей стене белыми мотыльками. Алиса Джефферсон, Элизабет Фиджеральд, Айда Смит, Кэти Морвен, Талия Яхалум, Бронвин Джонс, Эмилина Эйдель. У меня по спине побежали мурашки. Я вновь перечитала последнее имя. И еще раз. «Ави», — сказала я. «Айви, иди сюда. Ты должна это увидеть». Сестра подошла ко мне, начала читать. «Что?» Она прикрыла свой рот ладонью, и я увидела, что она, как и я до этого, вновь и вновь перечитывает последнее имя. Перечитывает, не веря своим глазам. «Ты тоже это прочитала? Меня глаза не подвели? Я не ошиблась?» Айви молча кивнула в ответ. «Эмилина Эйдель». Наша мама. Эйдель — это, разумеется, девичья фамилия мамы. Но я слышала ее несколько раз от отца. Слышала давно, в детстве. Но фамилия Эйдель была такой необычной, что застряла, затаилась где-то в туманных глубинах моей памяти. Могла ли здесь учиться какая-то другая девочка с такой же фамилией? Да еще и с таким довольно редким именем, Эмилина? Нет. Такой шанс один на миллион. «Итак, это наша мама? В руководстве. Мы с Айви ничего об этом не знали. Мы вообще мало что знали о своей матери, если уж честно. А теперь выходит так, что она не только училась в этой школе, но и входило какое-то здешнее тайное общество. «Нам нужно убираться отсюда», — неожиданно резко сказала Вайолет. «Я не знаю, что это за надписи, но мы снова прикроем их и уйдем». «Розе нужно ложиться спать, а всем остальным расходиться, пока нас не поймали». Слова словах был смысл, это точно. Но я все еще была сердита на нее. Я же рассчитывала обезопасить себя от неприятностей, разоблачив Вайлет как воровку, а получилось так, что сама влипла в эту историю по самые сережки. «Заткнись, Вайлет, сказала я, а затем спросила, повернувшись к Айве и Ариадне, указывая рукой на стену. «Вы можете это запомнить до тех пор, пока мы не вернемся сюда и не скопируем эти надписи?» Они кивнули, хотя Айви все еще выглядела ошарашенной. «Это удивительно», — сказала Ариадна. «Настоящая тайна!» «Ну тогда пошли отсюда», — сказала я. «Хватит приключений для одной ночи». Я посмотрела прямо в глаза Вайлетт и продолжила. «Мы сохраним твою тайну, но сделаем это ради нее». Я указала на розу. Они ради тебя, понятно? Мисс Финч все еще смотрела на исписанную стену, и в ее глазах отражались пляшущие огоньки свечей. Это на самом деле очень интересно, негромко сказала она. Мисс, сказала я, и учительница повернула ко мне голову. Вы напрасно ничего не рассказали нам, но все равно спасибо. И спасибо за то, что вытащили нас оттуда. «Хотелось бы надеяться, что при этом я не втянула вас в еще большие неприятности». Она снова повернулась к стене и добавила. «В руководстве все не так, как может показаться на первый взгляд. Здесь все иначе». Я взяла с пола одну мерцающую оранжевым огоньком свечу и пошла к выходу из комнаты. Ариадна и Айви потянулись следом за мной. Ноги у меня стали тяжелыми, ватными, и только теперь я поняла, Как же я устала. Физически устала, я имею в виду. Каким-то образом нам с Айви удалось добраться до своей комнаты номер 13. Мне о многом хотелось еще поговорить, но у меня язык не ворочился, Поэтому я просто рухнула на свою кровать и заснула раньше, чем успела коснуться щекой подушки. Когда я проснулась, за окном стояло солнечное морозное утро, и все вокруг казалось спокойным и мирным. А потом началось. Началось с омерзительного, дребежащего в ушах звонка. «Ух, как же я ненавижу этот утренний школьный звонок!» Я села в кровати и зажала уши ладонями. «Фу, гадость!» К моему удивлению, Ави уже сидела на краю своей кровати и смотрела на меня. Обычно она просыпается позже меня. «Слушай, это все... ну, вчера...» «Это было на самом деле?» — спросила я. Или мне просто приснился очень странный сон? «Если ты имеешь в виду Вайлетт и мисс Финч, призрачную розу и потайную комнату», — начала Айви. «Достаточно, все ясно, можно не продолжать». «Значит, не приснилась», — бублики дырявые. Я заставила себя вылезти из постели и доковылять до зеркала. Ну и вид у меня. Сейчас я была бледнее любого привидения. По сравнению со мной... Вчерашнюю призрачную девочку можно было назвать розовощекой. Под глазами синяки, на голове вместо волос воронье гнездо. Я инстинктивно потянулась за оставшейся мне от мамы щеткой для волос, но моя рука повисла в воздухе, так и не прикоснувшись к ней. На тыльной стороне щетки, на серебряной пластинке, были выгравированы буквы «Э», «Г». Я видела их каждый день. Но сейчас они наполнялись для меня особым смыслом. «Она была здесь», — пробормотала я и повернулась на стуле в сторону сестры. «Наша мама была здесь. Ты можешь в это поверить?» «Ну, прежде всего, нужно убедиться, что это не какая-то полная тезка мамы», — ответила Айви. «Конечно, я понимаю, что это маловероятно. Да, почти наверняка это была наша мама. Но почему отец ничего не сказал нам об этом?» Я пожала плечами. Мне совершенно не хотелось думать об отце, уж извините. Если на то пошло, он никогда ничего нам не рассказывал. Так с какой стати ему было начинать это делать на сей раз? Интересно, какой она была, когда училась здесь? Сказала я, размышляя вслух. На каком факультете числилась? Какую прическу носила? Ходила ли она на занятия в балетный класс? Только теперь я все-таки взяла щетку и начала распутывать волосы. Хотя мое отражение в зеркале было точной копией Айви, я пыталась представить вместо нее нашу маму, но не могла этого сделать. Я не знала, какой мама была в юности. Я вообще знала мамино лицо только по единственной фотографии, которая чудом уцелела, когда наша мачеха сжигала в печке все остальные. «Мы знаем, что наша мама была членом тайного общества», сказала Айви, становясь рядом со мной шепчущие в стенах. «Как ты думаешь, им удалось сделать то, что они намеревались?» Услышав название тайного общества, я слегка поёжилась. Уж очень сильно оно напоминало мои собственные ночные кошмары. Не знаю, что им удалось, а что нет, но они наверняка довольно много знали о темных делишках, которые здесь творились. Возможно, случалось и что-то подобное тому, что произошло со мной. Но мы ведь не знаем точно, когда именно была сделана та надпись. Возможно, мисс Фокс тогда здесь еще не работала. Правда, мистер Бартоломью в то время уже был директором. Об этом точно сказано в надписи. Но что такого он мог сделать тогда? Мы обе замолчали, задумавшись о страшном грузном человеке, как паук, сидящем в своем темном кабинете. Я чувствовала. Я знала, что за ним тянется какая-то мрачная тайна. А что думает о нем моя сестра? «Нет, он не может», — начала Айви. «Не может он быть хуже мисс Фокс, правда?» «Ну, не знаю, не знаю, шишки квашеные».